Глава тридцать пятая. Остаток утра проходит в каком-то тумане. Я принимаю троих пациентов одного за другим и не помню никаких подробностей. Впервые за всё время я благодарны иконкам на рабочем столе. К записям можно будет вернуться и переслушать их, когда посторонние мысли уйдут, и я снова смогу сосредоточиться. Хотя и побаиваюсь... представляя себе лишённые эмоции бормотания, которые наверняка услышу на месте собственных реплик. Безучастные «хммм», там, где следует быть конкретным вопросом. И длинные затянувшиеся паузы, которые требовались, чтобы мой взгляд сфокусировался, и я вспомнила, где нахожусь и чем занята. Когда детектив Томас вышел, первая пациентка уже сидела в приёмной. Помню выражение ее лица, когда я, наконец, заставила себя отлипнуть от кресла и сама туда вышла. Как ее глаза метались между мной и дверью офиса, словно она не могла решиться, заходить ли ей ко мне в кабинет или просто встать и уйти. Из-за стола я поднимаюсь в 12.02, чтобы не выглядело, будто я тороплюсь. Беру сумку, выключаю компьютер, потом открываю ящик стола и окунаю пальцы в лекарственное море. Смотрю на дязи пам в уголке, но отвожу взгляд. На всякий случай прихватываю вместо него пузырёк Ксанокса. Закрываю стол на ключ и устремляюсь мимо Мелисы, торопливо инструктируя её, чтобы не забыла запереть офис, уходя. «Вы в понедельник вернётесь?» уточняет она, поднимаясь с места. «Да, в понедельник». Я оборачиваюсь и пытаюсь изобразить улыбку. Покупки перед свадьбой и все прочее, с чем нужно разделаться. «Верно», — говорит она, внимательно в меня вглядываясь. «В Новом Орлеане, как вы и сказали». «Верно», — соглашаюсь я и пытаюсь сообразить, чтобы сейчас добавить еще что-нибудь обыденное. Но пауза неловкая и неудобная лишь затягивается. «Ну, если больше ничего...» «Хлоя», — говорит она, ковыряя заусенец на пальце. В офисе Милиса никогда не обращается ко мне по имени. Она очень чётко разделяет личное и профессиональное. Сейчас же, очевидно, хочет сказать нечто явно личное. «Хлоя, всё в порядке? Что с тобой происходит?» «Ничего», — улыбаюсь я опять. «Ничего особенного, милиса. Подумаешь, пациентку убили до свадьбы через месяц». Пытаюсь рассмеяться над собственной жалкой попыткой пошутить, Но горло не повинуется, так что я кашляю. Милиса не улыбается. «У меня, правда, в последнее время сильный стресс», — говорю. «Похоже, впервые за долгий срок я действительно сказала ей правду. Нужно передохнуть. Для душевного здоровья нужно». «Хорошо», — произносит она неуверенно. «А тот детектив? У него возникли дополнительные вопросы по делу Лейси, только и всего». Я ведь последняя, кто видел ее живой. Но если я до сих пор основной свидетель, похоже, дела у полиции не очень. «Хорошо», — говорит она снова, уже несколько уверенней. «Ну, счастливо тебе отдохнуть. Надеюсь, к понедельнику вернешься веселой и бодрой». Я иду к машине, кидаю сумку на пассажирское сиденье словно ненужную рекламу из почтового ящика, сажусь на водительское, завожу двигатель. Потом достаю телефон, открываю список контактов и вбиваю короткое сообщение. Еду. До мотеля недалеко, от офиса примерно 45 минут. Номер я зарезервировала еще в понедельник, сразу после того, как велела Мелиссе отменить приемы. Выбрала в Гугле самые дешевые из тех, у которого рейтинг хотя бы 3 звезды. Платить я собиралась наличными, да и проводить много времени в комнате вряд ли придется. Заезжаю на парковку, вхожу в вестибюль, забираю у портье ключ, стараясь избежать обычного в таких случаях трёпа. Номер 12 Он протягивает мне ключ, я хватаю его и неуверенно улыбаюсь, словно в чём-то провинилась. Повезло вам, холодильник со льдом совсем рядом. Открывая дверь, я чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Выудив его оттуда, читаю сообщение. Я приехал. Посылаю в ответ номер комнаты. Бросаю сумку на единственную внутри двуспальную кровать. Потом осматриваюсь вокруг. Блёклое флуоресцентное освещение. Такое только в придорожных мотелях и встретишь. Попытки украсить комнату придают ей даже более грустный вид. Над кроватью криво висит стандартное фото с изображением пляжа. Заботливо уложенная на подушку шоколадка, тёплая, чуть расползается под пальцами. Смотрю на прикроватную тумбочку, выдвигаю ящик. Внутри — Библия без обложки. Зайдя в ванную, я плещу себе в лицо водой, потом завязываю волосы над головой в узел. В дверь стучат, я медленно выдыхаю и еще разок украдкой гляжу на себя в зеркале, стараясь не замечать особенно заметные в резком свете мешки под глазами. Наконец заставляю себя щелкнуть выключателем и подойти к двери. Снаружи, за задернутыми шторами, уже маячит силуэт. Я твердо берусь за ручку и распахиваю дверь. На тротуаре, глубоко засунув руки в карманы, стоит Аарон. Ему явно неуютно, и я не могу его зато винить. Пытаюсь улыбнуться, чтобы чуть поднять ему настроение, отвлечь внимание от того обстоятельства, что у нас назначена встреча в комнате неприметного мотеля на задворках батон ружа Я не сказала Аарону, зачем ему нужно быть здесь, что мы собираемся делать. Не сказала, почему не могу заночевать в своем собственном доме, до которого отсюда меньше часа езды. Все, что я сказала ему в понедельник, у меня есть след, который он не захочет упустить». Но чтобы идти по этому следу, мне потребуется его помощь. «Привет», — говорю я и прислоняюсь к косяку. Под моим весом тот издает натужный стон, так что я выпрямляюсь, скрестив вместо того руки на груди. «Спасибо, что приехали. Я сейчас только сумочку возьму». Жестом я приглашаю его войти, что Аарон и делает, неуверенно переступая через порог. Осматривается вокруг. Моё новое жилище его явно не впечатлило. С прошлых выходных, когда я попросила его разузнать про Берта Ротса, мы почти не разговаривали, и у меня такое чувство, что это была вечность назад. Он ничего не знает про мою встречу с Бертом, про поездку в полицейский участок и про то, как впоследствии детектив Томас угрожал мне, чтобы я не совалась в расследовании, чем я, если подумать, сейчас и занимаюсь». Он также понятия не имеет, что мои подозрения переключились с Берта Ротса на собственного жениха, и что его помощь требуется мне для подтверждения этой теории. «Как движется статья?» — спрашиваю я, тем более, что мне и в самом деле интересно, не накопал ли он больше моего. «Редактор дал мне время до конца недели, чтобы я хоть что-нибудь обнаружил», — говорит Аарон, присаживаясь на уголок матраса. Кровать скрипит. В противном случае я могу собирать чемодан и возвращаться». «С пустыми руками?» «Именно. Но вы ведь не зря сюда ехали. Как там ваша теория насчет подражателя?» Аарон пожимает плечами. «Я все еще думаю, что она верна», — говорит он, ковыряя пальцем шов на одеяле. «Но прогресса, откровенно говоря, никакого. Возможно, я смогу вам помочь». Подойдя к кровати, усаживаюсь рядом. Просевший матрас придвигает нас ближе друг к другу. «Каким именно образом? Ваш таинственный след поможет?» Я смотрю на собственные руки. Слова для ответа нужно подбирать со всей тщательностью, сообщая Аарону только то, что ему следует знать. «Мы собираемся побеседовать с одной женщиной по имени Диана, говорю я. Ее дочь...» Юная симпатичная старшеклассница пропала примерно тогда же, когда совершал свои преступления мой отец. Ее тело так и не нашли, как и тела его жертв. В ее убийстве ваш отец не признавался? Только в тех шести? Нет, не признавался, отвечаю я. И украшения ее в шкатулке тоже не было. В схему она не слишком укладывается. Но раз ее похитителя так и не нашли, Вероятно, тут есть чем заняться. Понимаете, мне подумалось, что, быть может, он и есть подражатель. Кем бы он там ни был. Быть может, стал имитировать отца куда раньше, чем мы решили. Возможно, даже прежде, чем его поймали. Потом на какое-то время затаился, а теперь, в двадцатую годовщину, снова вылез из мрака наружу. Аарон смотрит на меня, и я уже думаю, что он сейчас вскочит, и за дверь, возмущенный, что я притащила его сюда ради такой дурацкой версии. Он, однако, хлопает себя по поляшком, громко выдыхает и только потом поднимается с просевшей кровати. «Ну, хорошо», — подает мне руку, чтобы помочь встать. «Я не уверена, купился ли Аарон на мою историю». или настолько уже потерял всяческую надежду, что готов слепо двигаться за мной по подобному следу, или просто согласился, чтобы сделать мне приятное, в любом случае я ему благодарна. Едем к Диане».